4 сентября, 21 августа 1877 года. Константинополь. Джордж Генри Бокер, специальный посланник президента Саш Рутерфорда Бирчарда Хейса. Итак, я вернулся в Константинополь, бывшую столицу атаманской порты, куда президент Грант назначил меня в 1871 году послом Соединенных Североамериканских Штатов. До сих пор помню, как я впервые попал в этот город и каким он тогда казался мне загадочным и прекрасным. Этакая мозаика древних развалин, византийских и атаманских древностей, мечетей и церквей, районов, населенных турками, греками, армянами. Но постепенно мое первоначальное изумление и восторг стали сменяться разочарованием. Поначалу меня поразила местная грязь, а потом я понял, что на обещания местных чиновников невозможно положиться. Подучив немного турецкий язык, я с удивлением понял, что переводчики меня обманывали, как на рынках, где они договаривались с торговцами о завышенных ценах, часть которых шла откатом в их карманы, так и в переговорах с местными политиками. Они переводили так, чтобы сказанное понравилось и мне, и моим собеседникам. И иногда и я и мои партнеры по переговорам пребывали в полной уверенности, что мы добились искомого результата, хотя на самом деле наше понимание того, о чем мы договорились, было прямо противоположным. И еще меня раздражала велеречивость турок и то, что людям с определенным социальным статусом, которым принадлежал американский посол, никто не скажет «нет» в лицо. Кстати, тем, кто был ниже чиновников по социальному статусу, жилось не сладко. Особенно это касалось местных христиан. Дело даже не в том, что им приходилось платить специальный налог. Грабеж, изнасилование, даже убийства их были в порядке вещей. Так что, когда президент Грант перевел меня в Петербург два года назад, это стало лучшим для меня подарком. Да, и в России есть свои проблемы, но в Петербург я влюбился с первого взгляда. Такого красивого города я не видел нигде, и если турки были совсем чужими мне людьми, то русские оказались близки мне по духу, а русская литература, даже в переводе, меня как поэта и писателя поразила. Кроме того, у меня сложились весьма доверительные отношения не только с императором Александром II, с наследником престола, с другими людьми из высшего света, но и с писателями, художниками, музыкантами, да и просто людьми, окружавшими меня». Увы, в конце прошлого года состоялись выборы, и в начале этого года президент Грант покинул свой пост. Я знаю, что Гранта все обзывают пьяницей и дураком. Что ж, пьет он действительно много, да слишком мало времени уделяет своим обязанностям. Но одного ему не занимать. Именно он хотел укрепить отношения с европейскими державами. Выборы 1876 года, казалось, выиграл Сэмюэль Тильден, но в результате подковерных игр в коллегии выборщиков президентом в начале этого года стал Рутерфорд Хейс. Он меня давно недолюбливал, и потому я каждый день проверял, не пришла ли телеграмма о моей отставке. Но, как ни странно, если что и приходило из Вашингтона, то это были указания мелких клерков. Похоже, российское направление никого в Америке не интересовало, и обо мне попросту забыли. Но когда в Эгейском море неожиданно появилась русская эскадра, захватила Константинополь и пленила султана, события на русском направлении стали развиваться с бешеной скоростью. Вот так бывает. Засыпаешь в одном мире, тихом и размеренном, а просыпаешься совершенно в другом, кипящим событиями и буйным, словно бедлам. Как ни странно, первые месяцы ко мне никто не обращался, и только две недели назад на мое имя в посольство пришла телеграмма от государственного секретаря Уильяма Эвертса. «Мистер Эверс предписывал мне немедленно забросить все дела в Петербурге и отправиться в Константинополь, чтобы проверить, в каком там состоянии переговоры, которые ведет там бывший президент Грант. Мне было поручено, в зависимости от сложившейся ситуации, самому провести переговоры с этим таинственным адмиралом Ларионовым и его канцлером Тамбовцевым. Конечно, мне не очень хотелось покидать тихий и уютный Петербург, ставший моим вторым домом». Но что поделаешь, такова судьба дипломата. К тому же, в отличие от многих моих иностранных коллег, мне не приходилось жаловаться на отношение к моему государству русских властей. Суровый взгляд нового русского монарха, резкое мужицкое слово, и вот уже австрийский император в Вене или французский президент в Париже ведрами пьют валерьянку, чтобы избавиться от кошмара, русских полков, марширующих в их страны. В отношении меня ничего подобного не было. Ведь в отличие от Австро-Венгрии, Франции или той же Британии, Соединенные Североамериканские Штаты поддерживали с Российской империей неизменно дружеские отношения. Тогда, отправляясь в Константинополь, я наивный и даже не предполагал, что все может быть иначе. Тогда я считал абсолютно лишенным смысла возможный конфликт двух крупнейших держав мира, расположенных по разной стороны Земли и не имеющих никаких взаимно пересекающихся интересов. Тогда я считал, что мы, североамериканцы, живем на своей половине мира, русские на своей, и нам абсолютно нечего делить. Примерно с таким радостным настроением я и отправился в путь. Два дня назад мой поезд прибыл в Одессу, а вчера вечером я спустился с борта большого белого пакетбота на причал в бухте Золотой Рог. Первое, что мне бросилось в глаза, это были кресты. На Святой Софии, на Святой Ирине и на других зданиях, которые турки в свое время превратили в мечети. Серая громада крейсера «Москва», как напоминание о том, кто в доме хозяин, застыла на якоре напротив бывшего султанского дворца. На набережной царил образцовый порядок, стояли на своих местах городовые, планировали гуляющие пары и отсутствовал какой-либо мусор. Зрелище, представляющее разительный контраст с той картиной, что я видел во время моего первого приезда в этот город. На набережной меня встретил почетный караул в непривычной для меня зеленой пятнистой форме. Возглавлял его молоденький офицер с глазами старого вояки. После обязательного в таких случаях ритуала ко мне подошел седобородый человек в полувоенном костюме без знаков различия и с дружелюбной улыбкой крепко пожал мне руку». «Добро пожаловать в Константинополь, мистер Бокер», — сказал он. «Меня зовут Александр Васильевич Тамбовцев, и я имею честь быть канцлером Юго-России». Увы, мистер Бокер американский консул отбыл из Константинополя после занятия нами города и захвата султана. И более не возвращался. Мы даже и не знаем, что его так напугало. Созданием консульства ничего не случилось. Оно находится в целости и сохранности. Если хотите, мы можем сопроводить вас туда». Просто нужно какое-то время, чтобы заново нанять прислугу и убрать мусор, накопившийся в здании за последние три месяца. Немного ознакомившись с нынешней обстановкой, вы сможете лично убедиться, что в Константинополе стало безопасно жить. Сейчас же мы предлагаем вам разместиться во дворце Далмабахче, там, где уже находится ваша делегация во главе с бывшим президентом Грантом. Там же будет удобнее встречаться и нам с вами. А в консульство или в город вы сможете съездить в любое удобное для вас время. «Вам стоит об этом лишь попросить». «Благодарю вас, мистер Тамбовцев. Я буду вам очень признателен», — коротко ответил я. После этого небольшого, но содержательного разговора мы с мистером Тамбовцевым сели на катер и полетели. Да, именно полетели. Я никогда еще не видел корабля, который передвигался бы с такой скоростью, на другой берег Золотого Рога. У тамошнего пирса нас ждал еще один почетный караул, на этот раз одетый в греческую национальную одежду. Мы прошли во дворец, где у входа две очаровательные смуглые молодые женщины, распоряжавшиеся слугами, переносившими мой багаж, показали мне выделенные для меня весьма красиво обставленные апартаменты. Когда формальности были закончены, канцлер сказал, «Мистер Бокер, вы, наверное, желаете немедленно встретиться с членами вашей делегации лично с экс-президентом Грантом. Вас к ним сейчас проведут». Он сделал паузу, как будто обдумывал что-то. «Ну а потом, если вы пожелаете». Мы сможем вместе отужинать и обменяться мнениями. Передайте мистеру Гранту, что, если он пожелает, тот тоже может принять участие в этом мероприятии. Впрочем, это, мистер Бокер, на ваше личное усмотрение». Недоумевая, что же могут означать последние загадочные слова канцлера Тамбовцева, я пожал ему на прощание руку, после чего меня отвели к президенту. «Я ожидал всего, что угодно, но не этого. За длинным столом сидел Грант и его люди». Несмотря на довольно раннее время, в комнате разило алкоголем так, что любая филадельфийская таверна, а мой родной город славится ими, позеленела бы от зависти. На столе громоздились более дюжины бутылок. На полу еще четыре пустых. С другой стороны стола сидели несколько русских, но они, как ни странно, не выглядели пьяными, чего нельзя было сказать о нашей делегации. Ха! Бокер! закричал президент Грант, увидев меня. Вот так встреча! Какими судьбами, старина! Добро пожаловать на наш переговоры! Он схватил стакан, налил его до краев, сунул мне в руки и закричал по-русски, но с диким акцентом. «Пей до дна! Пей до дна!» Похоже, это была единственная фраза, которую он выучил за время своего пребывания здесь. Один из русских незаметно кивнул мне на пожелтевшее дерево в катке, и я, делая вид, что опрокидываю стакан, Украдкой полил это несчастное растение. Я попробовал спросить у Гранта, что же происходит, но тот, похоже, уже поплыл. «Слушай, Бокер, не будь таким занудой!» воскликнул он в ответ на мой осторожный вопрос. «Совись с нами, выпьем, поговорим!» Я каким-то чудесным образом сумел выпить очень мало, но вот бедному дереву в катке досталось явно больше, чем мне. Интересно, в растительном царстве бывают свои алкоголики?» При этом все мои попытки хоть как-то разговорить Гранта кончались примерно такими словами последнего. «Я ж тебе говорил, не будь таким занудой. Все идет по плану. Скоро будет договор. А о чем я тебе расскажу, когда мы его подпишем. Мало ли что там, — говорит Хейс, — никуда этот договор от нас не убежит». Пользуясь моментом, я сумел таки незаметно прошмыгнуть обратно в коридор, где ожидавший там слуга проводил меня обратно в мои апартаменты. Прощаясь, слуга сказал, «Мистер Бокер, уже половина шестого, а канцлер прибудет за вами в 6 часов. Если вы хотите, я могу ему передать, что вы еще не готовы». «Нет, любезный, я в порядке», — ответил я. «Просто мне надо переодеться, от моей одежды слишком уж разит спиртным. И к 6 часам я буду готов к встрече с канцлером Тамбовцевым». Слуга кивнул. «Мистер Бокер, если вы положите вашу одежду вот в эту корзину, то ее постирают, погладят и повесят вот в этот шкаф, пока вы будете ужинать с канцлером». «Спасибо, любезный», — ответил я. Через полчаса, когда часы на Галацкой башне пробили шесть, в дверь постучали. На пороге стоял канцлер Тамбовцев собственной персоной. В отличие от атмосферы попойки у экс-президента Гранта, в зале, в которую он меня провел, царил уют, на стенах висели очень красивые картины с видами моря, а стол был накрыт на двоих. За ужином меня угостили неплохим вином, а еда за ужином была простая, но весьма вкусная. Мне показалось, что подобно античным грекам югоросы находили красоту в строгости и простоте, когда несколько точных и скупых линий значит больше, чем тонны всяческой мишуры. Умение находить главное и добиваться его немаловажно для политика. И, как мне кажется, именно этим мастерством здесь, на берегах древнего Босфора, владеют в совершенстве. После ужина мы переместились в соседнюю комнату, где мне были предложены коньяк и сигары, как и положено во время разговора двух джентльменов. Сам канцлер Тамбовцев, как оказалось, совершенно не курил, да и коньяка мы с ним выпили всего лишь по чуть-чуть. Потом он посмотрел на меня и сказал. «Теперь вы, мистер Бокер, видите, почему я сомневался в том, что президент Грант захочет присоединиться к нашей компании. Мне очень жаль, но у каждого свои недостатки». «Господин канцлер», — ответил я, — «во-первых, позвольте вам принести мои глубочайшие соболезнования по поводу смерти Его Величества императора Александра II. Император был и моим другом, насколько возможно, дружба между скромным послом и императором Великой Державы, и мне особенно больно от того, что убили его именно мои сограждане». «Мистер Бокер, спасибо за ваше соболезнование», — ответил канцлер. «И мы не обвиняем в смерти императора вашу страну. Бандиты и наемники не имеют национальности. Те, кто это сделал, совершили убийство за деньги, причем деньги не американские. Преступники уже или мертвы, или арестованы нами. А вот заказчики пока еще живы и на свободе. Но это ненадолго, я уверяю вас. Мы, русские, всегда взыскиваем со своих должников, с некоторых – старицей». При словах о долгах мне стало немного неуютно. Наши скупердяи в Конгрессе так ведь и не расплатились русскими за Аляску. Да и за Форт-Росс, пусть та покупка и была совершена частным лицом, тоже остался должок. Взыскание таких долгов столицей это совершенно не то счастье, какое я могу себе представить. «Господин канцлер», — ответил я, — «наша страна очень хотела бы подружиться с Юго-Россией и договориться с ней. Мы считаем, что обе страны могут и должны между собой сотрудничать». Но, похоже, президент Грант так с вами ни о чем и не договорился». «Мистер Бокер», — канцлер усмехнулся, — «увы, переговоры даже не начинались. Президенту Гранту очень понравились русская водка и болгарская ракия. Остальное его не особо интересует. Так что, если у вас есть полномочия, мы можем обсудить некоторые моменты, которые могли бы заинтересовать и наше, и ваше правительство. Полагаю, что и у вас есть кое-какие наработки на эту тему». Он передал мне сложенную в четверо бумагу. А вот здесь некоторые пункты, которые могли бы заинтересовать нас. Если бы мы с вами могли встретиться, например, завтра за обедом и обсудить наши идеи, а также пожелания вашего правительства, то я полагаю, мы могли бы достаточно быстро прийти к консенсусу. Кстати, у нас во дворце тоже есть телеграфная станция. Вас туда проведут в любое время. Что, если я вас заберу, скажем, в час дня? Благодарю вас, мистер канцлер ответил я, прощаясь. Я буду вам весьма благодарен. 5 сентября, 24 августа 1877 года. Утро. Санта-Круз-дас-Флореш. Адмирал Рафаэль Сэмс. «Дорогой Рафаэль, я очень рад вас снова видеть», улыбаясь, сказал мне губернатор западных Азор Антон де Альмада. Мы с ним сдружились еще тогда, когда 15 лет назад моя Алабама провела больше месяца в районе Западных Азор, уничтожив 10 кораблей Янки. Все корабли мы сожгли, предварительно высадив команду на Флореш. Я провел тогда достаточно много времени в компании губернатора. Антон неплохо владел английским языком, как раз настолько, чтобы мы прекрасно понимали друг друга. Вообще у Португалии и Англии давние торговые отношения — частенько даже переходившие в союзнические, и потому на английском там говорят очень и очень многие. По счастью, сейчас особой англо-португальской любви на горизонте не наблюдалось, а посему наша миссия на Азорских островах находилась в полной безопасности. «Дорогой Антон», — как джентльмен с джентльменом, раскланялся я с губернатором Дальмада, «позвольте вам представить моего сына майора Оливера Сэмса» а также нашего общего друга, офицера Югородской армии, капитана морской пехоты Сергея Рагуленко, героя захвата Константинополя и пленения султана. Спускаясь на берег, я решил не брать с собой ни президента Дэвиса, ни генерала Фореста. В этом случае у губернатора могли возникнуть подозрения об истинных целях нашей миссии. А вот капитан Слон в его необычной парадной форме смотрелся весьма импозантно, примерно как бык, наряженный во фраг. «Господин Рагулье...» У Антона были трудности с произношением его фамилии. Ничего странного, в самом начале мне произносить ее было тоже затруднительно. «Очень приятно видеть здесь представителей Югороссии, про которые уже ходит столько легенд. А вы, мистер Сэмс?» Дель Мадо улыбнулся Оливеру. «Добро пожаловать на наш маленький, затерянный в океане клочок земли. А что это за корабль, на котором вы пришли?» «О, Антон!» Я взмахнул рукой. «Это мой новый корабль «Алабама-2». Тут такая история, что ты в нее и не поверишь. В общем, подарок от одного очень доброго друга». «Британская постройка, если не ошибаюсь», — прищурился до Альмада. «Видно, Рафаэль, что это добротный корабль с хорошей командой, достойное новое воплощение той старой Алабамы, на которой вы посетили наши края в те давние годы». «Спасибо на добром слове», — сказал я. «На этот раз мы находимся в плавании с сугубо мирными целями, хотя я никому бы не посоветовал нас задевать. А сеньор Рагуленко тут с нами по делу». Брови губернатора Дальмада вздернулись вверх в непроизвольном выражении удивления. «Даже так?» – пробормотал он. Капитан Рагуленко со слоновой изящностью поклонился губернатору и вручил ему привезенную с собой бумагу. Который раз я обратил внимание на то, насколько этот русский соответствует своему прозвищу. Де Альмада развернул лист и пробежал его глазами. «Господин Рагуль...» — сказал он, оторвав взор от документа. «Простите, но я плохо расслышал вашу фамилию». «Моя фамилия Рагуленко, господин Де Альмада», — ответил мой русский друг. «Иностранцам ее действительно сложно выговаривать. Если вам так удобнее, то можете просто называть меня сеньор Сержу. «Хорошо, сеньор Сержу, склонил голову губернатор. «Так вот, из ваших бумаг следует, что вы заключили договор с правительством Его Величества об аренде острова Корву. Островок этот практически не заселен, там проживает всего около 800 человек, и я не вижу никаких препятствий для этой аренды. Хотя, конечно же, мне крайне любопытно, зачем он вам вдруг понадобился?» «Именно так, господин губернатор», — кивнул Рагуленко. «Мое командование желает построить там небольшой курор для реабилитации после ранений и просто отдыха наших офицеров и солдат. В последнее время все мы неплохо потрудились». «Разумеется», — кивнул сеньор Антон. «Всего за месяц столь малыми силами стереть с карты мира Атаманскую империю — это деяние достойно Александра Македонского». Но губернатор почесал переносицу. «Остров Корву крохотный, гористый. Кроме того, там дуют сильные ветра». Бухточки имеются только на южном побережье. В других местах к острову не пристанешь. Да и туманов и дождей там даже больше, чем у нас на Флорише. Зато там есть, насколько я слышал, водопады, прекрасное озеро в старом вулканическом кратере, отвесные скалы. Красота, как мне рассказали, необыкновенная. Ну, ладно, не мне об этом судить. Там, кстати, есть подводные рифы. Я прикажу сделать вам копии лоций. А теперь расскажите, сеньор Сержу. «Правда ли, что вы полностью уничтожили английский флот в Средиземном море? Или те, кто распространяет подобные слухи, несколько преувеличивают?» «Да нет, сеньер губернатор, все было именно так», — ответил Рагуленко. «Увидев два наших корабля под Андреевским флагом в Перейском порту, при этом на одном из них находился сам наследный принц Александр и развивался императорский стандарт, британский адмирал предъявил нашим морякам наглый ультиматум, потребовав немедленной сдачи под угрозой расстрела». Когда же наши корабли отказались подчиниться этому противозаконному требованию, британцы начали стрелять, убив несколько человек и повредив русский корвет Оскольд. Нашим кораблям пришлось отвечать. Вы знаете, что когда каждый матрос и офицер знает, что делать, даже обычный корабль превращается в страшную силу. Адмирал Сэмс вам это подтвердит, а крейсер «Москва» — это не совсем обычный корабль. Я кивнул, подтверждая все сказанное. «Югоросы — отличные военные моряки, хоть и совершенно обходятся без телесных наказаний. Британцы совсем своим гонором, им и в подметке не годятся». Антон де альмада изумленно посмотрел на меня, потом на Сергея. «Это неслыханно!» — взорвался он от возмущения. «Нападение на корабль, на котором находится особо королевских кровей. Тем более вот так, вероломно, без объявления войны». «Это Британия, сеньор-губернатор», — с улыбкой ответил Сергей. «Вашему королевству повезло, и вас еще ни разу не копенгагировали. Но на эту британскую наглость мы ответили по-русски удар на удар». Англичане оказались накауте на нокауте, и теперь Средиземноморский флот Британии покоится на дне Перейской бухты. Командующий этим флотом адмирал Горнби погиб, а моряки частью кормят рыб, а частью метут улицы в Афинах и Перее, чтобы отработать свою чашку горячей похлебки. А потом наши ребята мимоходом заглянули на их главную базу в Портсмуте». Говорят, зарево ночного пожара было видно даже в Лондоне. «Так что, сеньор-губернатор, теперь вы можете спать спокойно», добавил Сергей после небольшой паузы. «У Британии больше нет хоть сколько-нибудь стоящего флота, а на Корву для обеспечения безопасности наших людей будет постоянно находиться крейсер-стационер. Так что даже если англичане и захотят нанести визит на Азорские острова», «Все кончится примерно так же, как и при второй битве у Саламина, с той лишь разницей, что британский металлолом окажется на дне Атлантического океана, а не Средиземного моря». «Очень хорошо, сеньор Сержу. Я буду иметь в виду это несомненно важное обстоятельство», кивнул Антон де Альмада и посмотрел на меня с Оливером. «Господа, прошу вас пройти в дом и отведать прохладительных напитков. Вам не кажется, что солнце уже припекает несколько сильнее, чем хотелось бы?» 5 сентября, 22 августа 1877 года, полдень, Константинополь. Джордж Генри Бокер, специальный посланник президента САШ Рутфорда Бирчарда Хейса. Лишь только часы на Галацкой башне пробили час пополудни, в мою дверь постучались. На пороге собственной персоной стоял мой новый приятель, югородский канцлер мистер Александр Тамбовцев. «Добрый день, мистер Бокер», — сказал он. «А не пообедать ли нам? Я думаю, вы уже проголодались». «Да, мистер Тамбовцев, спасибо», — ответил я. «С удовольствием разделю с вами обед». Он склонил голову. «Тогда нас, мистер Бокер, можно уже считать друзьями». «Почему вы так решили?» — с интересом спросил я. «Вы почти дословно процитировали нашу русскую поговорку», — ответил канцлер. «Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу». «Ну, если так, мистер Тамбовцев», — сказал я, «то можете звать меня просто Джордж». «А вы меня просто Алекс», — кивнул югородский канцлер. «Ну что, Джордж, пойдем посмотрим, чем нас сегодня удивит наш повар». Трапеза, которую нам предложили сегодня, была, как и в прошлый раз, весьма простой, но вкусной. Сначала подали закуски. На столе стояли осетрина, черная икра, винегрет, какой-то незнакомый мне салат с оливками, картофелем, горошком, колбасой и майонезом. Канцлер назвал его «Оливье». Пирожки, блинчики, вареное мясо в тесте, представленные мне как хинкали. В любой другой стране на этом трапеза бы и закончилась, а здесь она только началась. Впрочем, этому я не удивился. Жизнь в Петербурге приучила меня к русской кухне. Правда, здешние блюда отличались от подаваемых в Петербурге, однако огромное количество еды и невозможность соблюдать диету – все это было мне очень даже знакомо. Потом принесли холодный суп, совсем не похожий на все, что мне подавали в Петербурге. Чуть сладковатый и шипучий, с огурцами, вареным картофелем и яйцами. Он был необыкновенно вкусен. Когда я спросил, что же это такое, канцлер, улыбнувшись, ответил, что это и есть Та самая знаменитая окрошка, которую в северной столице России почитают кушанием простонародья. «Да», — подумал я, — «это вкуснее всех тех французских консоме, которыми меня кормили на тамошних приемах». А вот на второе были знакомые мне по Петербургу пожарские котлеты, которые здесь почему-то именовали киевскими. На десерт подали изумительные пирожные и кофе. И только после десерта русский канцлер спросил меня, «Ну что, Джордж, вы ознакомились с нашими предложениями?» «Ознакомился, Александр», — ответил я. «Полагаю, что с большинством ваших пожеланий согласится и мое правительство. В частности, нас, несомненно, устроят статьи о дипломатических отношениях, о взаимной торговле, о взаимной гарантии инвестиций». «Ну, Джордж», — ответил мне Тамбовцев, «они точно так же в ваших интересах, как и в наших». Я вздохнул и сказал. Окей, okay, но вот с некоторыми другими пунктами мое правительство вряд ли согласится. Например, о возвращении Форт Росса под суверенитет Российской империи. Во-первых, нам не совсем понятно, почему подобные вопросы, те, что касаются лишь Североамериканских Соединенных Штатов и Российской империи, поднимаются в договоре между моей страной и Югороссией. Ведь Югороссия не Российская империя. Ты, конечно, прав, ответил Александр. Но Югороссия тоже часть русского мира, и проблемы Российской империи мы принимаем близко к сердцу. И страна, которая не выполняет своих обязательств перед Российской империей, не может быть нашим другом. Однако, подумал я, другими словами, любая страна, которая так или иначе будет вести себя недружественно по отношению к России, навлечет на себя гнев Югороссии. Алекс мне не угрожал. Нет, он просто излучал дружелюбие. Но мне нужно дать понять нашему правительству, что с этого момента правила игры резко изменились, и ни в коем случае нельзя подвергать себя опасности навлечь гнев державы, которую представляет мой собеседник. Я попробовал обойтись, как говорится, малой кровью. Но эту проблему можно решить иначе. Например, наше правительство немедленно выплатит оставшуюся задолженность. «Но, Джордж!» — воскликнул югородский канцлер. «С этим согласиться не сможем уже мы!» Ведь все разумные сроки уже давно истекли. А если взять количество намытого там золота, то сразу становится ясно, что цена вырастет в много-много раз. Уже заплаченные деньги мы согласны рассмотреть в качестве опции на будущую покупку. Не более того. Можно, конечно, сделать так. Россия официально возвращается суверенитет над Северной Калифорнией. Специальная комиссия, состоящая из наших и ваших специалистов, заново оценят эти земли, и если сумма будет выплачена в течение года после подписания договора, Северная Калифорния вернется в состав штата Калифорния. «Александр, вы же знаете, что каждый штат суверенен», – ответил я, – «и что нам потребуется согласие Палаты представителей и губернатора Калифорнии. Мы же не можем заставить один из штатов делать что-либо против своей воли». Мистер Тамбовцев улыбнулся одними губами. «Джордж, вы только что проделали это со штатами Юга» попутно уничтожив немалую часть этих самых штатов, а после учредив там управление из центра. «Но они же незаконно объявили о своей независимости», — возмутился я. «Вы так полагаете?» — усмехнулся канцлер юго -России. «А как же ваш тезис о суверенности каждого штата? Вы же сами только что сказали, что не можете заставить какой-либо штат делать что-либо против своей воли. А тут таковых было более десятка. И еще...» Долгие годы почти все белые жители этих штатов были лишены элементарных гражданских прав и управляли ими негры и мешочники, понаехавшие с севера. И только в результате компромисса, приведшего к президентству Хейса, этот режим на юге был отменен. Я торопил от услышанного. Неужели это могло быть правдой? Но канцлер Тамбовцев продолжал. Более того, в штате Мэриленд в начале войны между штатами арестовали политиков, журналистов и просто людей, которые поддерживали диалог с Конфедерацией и посадили их в тюрьму без предъявления каких-либо обвинений, да так, что многие из них умерли в неволе. «Вы уверены в этом, Александр?» Наконец выдавил я из себя. «Этого просто не может быть». «Увы, все так и было», вздохнул Тамбовцев. «Вы же учились в колледже Нью-Джерси. У вас, конечно, были друзья-южане». «Конечно были», ответил я. «Напишите им» посоветовал мне югородский канцлер. «И спросите у них самих, если, конечно, все они сейчас живы». «Я напишу и спрошу», — с трудом выдавил я. Югородский канцлер махнул рукой. «Ладно, Джордж, проехали. Давайте пойдем дальше. У нас еще есть два пункта. Вы их видели в моем списке». «Да, конечно», — расстроенно кивнул я. «Что там у вас еще?» «Во-первых», — сказал мистер Тамбовцев, — После передачи Аляски Саш гарантировали права православного населения, но с тех пор их ущемляют, особенно среди коренных народностей. А еще Саш незаконно захватили остров Кадьяк, который не входил во владение русско-американской компании. «Неужто?» – удивился я. «Именно так», – сказал мистер Тамбовцев. «Так что мы хотели бы включить подтверждение полных прав православного местного населения» а также признание суверенитета Российской империи над островом Кадьяк в тексте любого договора, который Югоросия подпишет с североамериканскими Соединенными Штатами. Я пожал плечами и сказал, «Вы понимаете, что я лично такие вопросы не решаю? Сначала мне будет необходимо проконсультироваться со своим правительством». «Разумеется, Джордж», – кивнул югоросский канцлер. «Мы это прекрасно понимаем. Как я уже вам говорил, наш телеграф к вашим услугам». Да, мы хотели бы включить в договор еще один, последний пункт. Нам хотелось бы, чтобы нас заранее, не позднее, чем за неделю, оповещали о любых военных действиях, начатых по инициативе САШ, вне их границ. Точно так же, как мы готовы оповещать вас о любых наших военных действиях на американском континенте. Это, конечно, не касается самообороны собственных границ, ни наших, ни ваших, но именно самообороны. Мы бы очень не хотели, чтобы наши торговые корабли или гражданский персонал внезапно оказались в зоне боевых действий. Говоря наши, мы имеем в виду и граждан Югороссии, и подданных Российской империи. Последствия такого события могут оказаться непредсказуемыми. Хорошо, господин канцлер, ответил я, почувствовав в его голосе скрытую угрозу. Я немедленно составлю телеграмму моему правительству. Можем ли мы продолжить наш разговор, например, послезавтра за это время я вероятно уже успею получить ответы и из президентского дворца и из государственного департамента договорились джордж голос канцлера снова стал доброжелательным а теперь давайте выпьем еще по рюмочке коньяку и поговорим о поэзии и о драматургии сейчас в вашингтоне все равно еще только лишь семь часов утра и времени у нас более чем предостаточно 8 сентября 27 августа 1877 года. Утро. Штутгарт. Капитан-лейтенант Виктор Брюсов. «Штутгарт, мэнэ Штутгарт, господа!» Сказал проводник и поклонился. Джон сунул ему пару купюр, проводник склонился еще ниже. Потом носильщики взяли наш багаж, и мы вышли на перрон старого штутгартского вокзала. «Для меня это было возвращением в детство. Родился я в Москве, где мой отец работал инженером на одном из заводов. В девяносто первом, когда мне было всего 6 лет, он погиб. Его сбила навороченная тачка, вырулившая на тротуар, и даже не остановилась, оставив его умирать на обочине. Нашлись свидетели, которые описали машину, а двое даже записали ее номер. Но потом все вдруг забрали свои показания обратно, и в возбуждении уголовного дела было отказано». А через год мать вдруг объявила, что она выходит замуж за герой Йохима Мюллера из Штутгарта. Мюллер все время приходил в наш дом с подарками. Мне от него перепадали то одежда, то геймбой, то одноразовый фотоаппарат. Но мне он сразу не понравился. Мама кричала, что это потому, что я к нему ревную. Но когда отгремела свадьба и мы уехали в Германию, оказалось, что я был прав. Нельзя сказать, что он был таким уж плохим человеком. Но он был швабом. А швабы, немцы, населяющие Вюртомберг и Западную Баварию пожалуй, самая скупая нация в мире. В доме у него не было ни единой художественной книги, только низкопробные журналы, пара путеводителей и 3-4 книги на тему сделай сам. Маме он сразу подарил швабскую кулинарную книгу, на которой все еще олел ценник одна марка. Судя по всему, куплена она была на распродаже остатков неудачного издания. Впрочем, телевизор был неплохой, но программы были настолько скучными, что смотреть мне его совсем не хотелось. Разговоры по-русски были запрещены, хотя, конечно, когда его дома не было, мы с мамой переходили на родной язык. Еда и одежда покупались только в самых дешевых магазинах, и мы почти всегда были голодными. В уроках вождения маме было отказано. Слишком дорого. Спал я на старом диване. Я записался было в футбольную команду, но Йоахим отказался платить взносы. Его понятия о расходах соответствовали швабскому анекдоту про щедрость. Если это стоит менее одной марки, то покупай и не смотри на ценник. Но с футболом мне все же повезло. Тренер команды герклаус Обермайер, когда я, сдерживая слезы, сказал, что не смогу играть, ответил просто. «Если этот жлоб за тебя не хочет платить, то заплачу я. Вижу, что ты такой же, как и все русские, и никогда не сдаешься. Из тебя будет толк. Отец мне много рассказывал про Восточный фронт. Он часто мне говорил: Клаус, если бы русские и немцы воевали на одной стороне, мир давно был бы наш. Клаус показал мне, что швабы тоже бывают разные. Я сдружился с его сыновьями, Тобиасом и Штефаном, и вскоре мы с ними превратились в самых результативных нападающих молодежных команд во всем столичном регионе. После каждой тренировки мы ужинали у Обермайеров, и всю мою футбольную экипировку подарил мне тот же Клаус. И главное Я очень неплохо заговорил не только по-немецки, но и на швабском диалекте. Йохим даже постоянно ставил меня в пример маме, будто это была его заслуга. Через 4 года мама, наконец, не выдержала и решила вернуться в голодную Россию. Она согласилась на быстрый развод практически на условиях Йохима. Тысячи марок плюс билет на поезд, отказ от всех других претензий. «Оставшаяся часть моего детства прошла сначала в Москве, потом в Питере, где мама еще раз вышла замуж, и где я окончил знаменитую Дзержинку, как раз в том самом году, когда в Мюнхене с трибуны прозвучала знаменитая речь Путина. Гром оркестра, торжественное вручение дипломов и новеньких погон. И вот уже поезд везет меня в Мурманск, на Северный флот. С Тобиасом и Штефаном я переписывался до самого последнего времени». Они даже приезжали несколько раз к нам в гости в Петербург и постоянно звали меня к себе в Германию. Но я уже делал карьеру военного моряка и лишь молил Бога, чтобы глупость и подлость европейских политиков не заставила меня убивать моих немецких друзей. И вот после пересадок в Вене и Мюнхене мы с мистером Девуем оказались в Штутгарте, городе моего детства. Жаль, не только мои друзья, но и Клаус еще не родился. Мы купили билеты на вечерний поезд в Париж. Вещи отдали насильщикам. Камеры хранения здесь еще нет, но за небольшую плату все сохранится в лучшем виде, так мне сказал Джон. А мы пошли смотреть город, благо время еще было. По пути Джон отправил телеграмму в Париж. Там к нам должен присоединиться Джеймс Стивенс, патриарх ирландской борьбы за независимость. Его мнение будет много значить и для наших планов, и по вопросу, достоин ли я стать королем Ирландии. Конечно, мне лично этого не особенно-то и хочется, но, как любила говорить моя мама, Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Да и вряд ли они откажут, ведь без российской помощи их революция обречена на поражение. Одеты мы были с иголочки, так что относились к нам везде подчеркнуто вежливо. Послав телеграмму, мы вышли по кёниг к Дворцовой площади, обрамленной тремя величественными дворцами. И когда мы подошли к новому замку, построенному по образу и подобию Версаля, навстречу нам попалась высокая, уже немолодая, но все еще красивая дама в сопровождении нескольких человек. Увидев нас, она спросила по-немецки, кто мы такие и откуда. И тут я вдруг понял, что дама передо мной никто иная, как сама вюртембергская королева Ольга, дочь Николая I, некогда считавшаяся самой красивой невестой королевских кровей во всей Европе. Ее портрет висел в музее земли Баден-Вюртемберг в старом замке. Клаус Обермайер, отец моих друзей детства, неплохо знал историю Вюртемберга и нашел во мне тогда благодарного слушателя. Поэтому я знал, что ее муж, король Карл, был большим почитателем искусств, а также молодых людей, и примерно в эти годы проводил почти все свое время в обществе секретаря американского консульства в Штутгарте, некоего Ричарда Джексона. У Ольги даже не было детей, ведь Карл практически сразу после свадьбы отказался исполнять свои супружеские обязанности – Да и, вероятно, страдал бесплодием от венерической болезни, полученной в юности и кое-как залеченной тогдашними варварскими методами. Зато все бремя правления небольшим королевством он сбросил на плечи Ольги Николаевны. Она делала все, чтобы не дать Пруссии подчинить себе свое маленькое королевство. И тут вдруг она узнала, что ее супруг взял немалые деньги в долг у Пруссии и не счел нужным проинформировать супругу об этом. А условием для кредита было вступление Вюртемберга в Северогерманский союз под эгидой Пруссии. Так что одним росчерком пера он свел на нет всю ее многолетнюю политику, а Вюртемберг превратился в провинцию державы Гогенцоллернов, пусть даже и обладавшую некоторой автономией. И как раз после присоединения Бадена, Вюртемберга и Баварии Северогерманский союз переименовали в Германскую империю. Поклонившись, я поцеловал ее руку и ответил на том же языке, что мы, Хер Брюсов и Хер Девой, находимся в Вюртемберге проездом из Константинополя в Париж, после чего ее величество перешла на английский. «Так значит, Гер Брюсов, вы один из тех легендарных югороссов, о которых с таким восхищением пишет наша немецкая пресса?» «Да, ваше величество», — просто ответил я. Королева, похоже, заинтересовалась нами, она наклонила голову и предложила. «Господа, а не угодно ли вам присоединиться к нам? Мы немного прогуляемся по Дворцовому парку, а потом я была бы весьма польщена, если бы вы разделили со мной скромную трапезу». Джон вслед за мной тоже поклонился и поцеловал руку королевы. «Да», — подумал я, — «глядишь, и мою руку скоро так же начнут целовать, а оно мне надо». Ее Величество Ольга провела нас не только по Дворцовому парку, но и показала старый замок, уничтоженный во время Второй мировой войны. Дворец Кронпринца церковь, штифт и другие красоты центра Штутгарта. Потом мы вернулись в новый замок, где радушная хозяйка показывала нам все красоты дворца. В моей истории он полностью выгорел в войну и восстановили его лишь снаружи. Конечно, здешняя роскошь не выдерживала никакого сравнения с Питером. Что Ольга, кстати, мельком упомянула. Однако Девой восхищенно смотрел по сторонам. Но вдруг выражение его лица резко переменилось. В Мюнхене в ожидании поезда на Штутгарт Мы поели тамошних знаменитых белых сосисок. Судя по всему, они были уже не первой свежести. Их полагается есть до полудня, а мы перекусили ими вчера вечером. Мой луженый желудок справился с этой напастью, а вот тут Джона начались, скажем так, проблемы. Ольга сразу подозвала служанку и поручила ей провести гостя в ту комнату отдыха, что подальше, после чего повернулась ко мне и вдруг сказала по-русски. Господин Брюсов, а откуда у вас в немецком швабский акцент? «Я бы даже сказала, что вы родом из одной из деревень к югу от города». А ведь по-немецки я произнес всего лишь одну фразу, но чуткое ухо королевы уловило мой акцент. «Я в детстве прожил четыре года в Штутгарте», — ответил я. «А где?» — заинтересованно спросила королева Ольга. «В дегерлохе на Фридрих Эберштрассе», — сказал я. «А в церковь выходили?» — продолжала допрашивать меня ее величество. «Да, конечно, в русскую церковь на Зайденштрассе». Ответил я, не задумываясь, не добавив, впрочем, что это бывало крайне редко, только тогда, когда Йоахим отлучался. Сказал и тут же прикусил язык, вдруг вспомнив, что русская церковь на Зайденштрассе была построена уже после смерти королевы Ольги. В общем, как в анекдоте. И тут Штирлиц подумал, а не сболтнул ли я лишнего? Как тут же выяснилось, лишнего я действительно сболтнул, потому что королева Ольга прекрасно знала подведомственные ей территории. Она с удивлением произнесла. Господин Брюсов, а вы знаете, что Зайденштрассе совершенно новая улица и никакой церкви, а уж тем более русской, там нет. Да и Дегерлох всего лишь деревня, а не часть Штутгарта. Мы частенько туда выезжаем подышать тамошним знаменитым воздухом, но никакой фридрих эберт штрассы я там не припомню. Кстати, а кто такой Фридрих Эберт? Не знаю, ваше величество, смутился я. В том возрасте, в каком я тогда находился, я не задавал взрослым подобных вопросов. Королева задумалась и медленно произнесла. «Вы знаете, у меня уже были смутные сомнения в отношении югоросов. Они как будто не из нашего мира. Ходят разные слухи и сплетни насчет них. И вот теперь я чувствую, что вы мне рассказали несомненную правду, но при этом у меня впечатление, что все это не от мира сего. В будущем Штутгарт, наверное, будет больше, чем сейчас. И вполне возможно, что Деггерлох станет частью города. Виктор, скажите, в каком году вы родились?» 1986 Ваше Величество», — ответил я. Королева вскинула голову и сказала, «Господин Брюсов, я хотела бы знать, что будет с моей многострадальной родиной и с моим Вюртембергом в будущем? Ваш спутник вот-вот вернется, так что сейчас, я полагаю, не время это обсуждать, но не могли бы вы мне рассказать об этом хотя бы в двух словах?» «Ваше Величество», — сказал я, «в будущем Россию и Германию, включая и Вюртемберг, в той истории, с которой мы сюда прибыли, Ждут очень тяжелые времена. Но знаете, что Россия тогда выстояла и победила. А сейчас Югороссия, капитан-лейтенантом флота, которой я имею честь быть, сделают все, чтобы России да и всему миру не пришлось снова проходить через великие потрясения. Тут вернулся Девой, и Шахиризада, то есть я, прекратила дозволенные речи. Нас провели в скромную залу в Новом Дворце, где уже ждал накрытый стол. Обед был обильным, но знакомых швабских блюд не было. Все кушаньи имели незнакомые мне французские названия, а вот местные вина мне не понравились, моча-мочой. Потом мы уселись в салоне, куда нам принесли кофе и прекрасный коньяк, и придворные дамы удалились. Наступила тишина, прерываемая только тиканьем напольных часов, напоминавших нам о неумолимом ходе времени. И тут Ольга неожиданно сказала, «Господа, мне кажется, я догадываюсь, куда именно вы едете». «Про вас, мистер Девой, я наслышана. Вы ведь тот самый смельчак, который организовал побег на Катальпе. Да и вы, господин Брюсов, как можно судить по вашей фамилии, наверняка потомок королей». Королева внимательно посмотрела на нас обоих. «Я уже догадываюсь, господа, что вы путешествуете по миру не из праздного интереса. Так что имейте в виду, королевство Вюртемберг хоть и находится в прусской кабале, но все еще является формально независимым государством». Могу вас заверить, если случится так, что Ирландия станет независимой, то мы первыми признаем Ирландское королевство и окажем вам всю возможную помощь. И я надеюсь когда-нибудь посетить вас в Дублине или в Древней Таре. Короче, там, где когда-нибудь будет ваша столица. Я вам это обещаю.